Вечерний выпуск новостей. Пресс-конференция начальника отдела общественных связей ГУВД города Москвы, подполковника полиции Маргулиса и я. Прямой эфир. Иосиф Яковлевич, у моего коллеги имеется к вам вопрос. Ведущий повернулся к залу и сделал приглашающий жест рукой. — Ну что ж... В завершение нашей встречи, чего бы и не ответить. Полицейский пожал плечами. Слушай вас. Жан Огнев, передача Увеличительное стекло. Встал со своего места в молодой парень. Господин подполковник, сегодня вся общественность была взбудоражена слухами о самоубийстве судьи Окружного суда Юго-Восточного округа господина Масейчука. Можете ли вы что-нибудь об этом рассказать? Да, это печальное событие имело место. Мы работаем над этим. И все? Следствие только началось. Пока еще рано говорить о результатах. Да? А у вас что, есть какие-то соображения по данному вопросу? Слегка поморщился полицейский. Есть. Парень вытащил из своего рюкзачка кипу листов бумаги, протянул их своим соседям. — Дальше передайте и господину Маргулису обязательно в обязательном руки. — Что это? — приподнял бровь полицейский. Ему было душно. Пресс-конференция шла уже около часа, и все это время он парился под яркими случаями софитов. — Это стенограмма? — Телефонного разговора покойного судьи и неизвестного абонента. Впрочем, его личность была легко установлена. Это некий погонин Павел Андреевич, политик весьма своеобразного пошиба, регулярный участник всевозможных скандалов и частый гость данного суда. Только за последний год господин Погонин трижды судился с различными оскорбителями и каждый раз выигрывал дело. получая приличные суммы денег в виде компенсации. — Ну и что? — пожал плечами подполковник. — Политики частые гости в суде. Но он ни разу не проиграл. — Хорошая подготовка материала. Нашим следователям стоило бы у него поучиться. — Очень интересное заявление, господин подполковник, особенно в свете данного разговора. И что же там такое? Передаваемые по рукам бумаги еще не добрались до стола ведущего. В двух словах, судья состоял в сговоре с данным политиком, получая свой процент от суммы каждого возмещения. Да ерунда! Вот копии записи телефонного разговора. Из рюкзачка появилась стопка компакт-дисков. Окружающие журналисты, Повскакивали с места и ринулись к Огневу. Марголит судорожно сглотнул. Дело начало приобретать нежелательный размах. Но и это еще не все, вскочил на кресло Жан. Телекамеры развернулись, и теперь все операторы показывали только его. У нас есть сведения, что судья не покончил жизнь самоубийством. Он был повешен. Вовремя повернувший камеру оператор, успел заснять спину быстро удаляющегося подполковника. За столом сидел растерянный ведущий, нервно вертевший в руках бесполезный микрофон. Закладная на дом, кредит на новый автомобиль. Все это теперь предстояло выплачивать самому. Телефонограмма. придавая особое значение розыску скрывшегося от суда и следствия подозреваемого Волина Михаила Петровича 1900 года, года рождения, предлагаю в кратчайший срок организовать тщательную проверку возможных мест его появления. Список их разослан во все городские и районные управления внутренних дел. О ходе розыска и всех полученных в ходе этого мероприятия в сведениях докладывать ежедневно, не позднее 20 часов. Под личную ответственность начальников УВД обеспечить должной охраны всех лиц, задействованных в отправлении правосудия. Установить тщательный контроль за лицами, посещающими суды по личным делам. Проверить технический персонал судов. на предмет их возможного содействия противоправным элементам, обеспечить оперативное взаимодействие с силами международного корпуса по поддержанию правопорядка, своевременно предоставлять им необходимую оперативно разыскную информацию. Заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции Якушев П.В. Секретно. Приложение к телефонограмме от 23 апреля 2000 года. Копия сообщения, обнаруженного в компьютере убитого судима Сейчука. «Вы меня, ублюдки продажные, уже в конец достали. Терпение мое лопнуло. И ждать, пока вас всех порвет на клочки разъяренная толпа, я не хочу. Наш суд!» Он и раньше-то чем-то особо святым не был, но такого размаха, какой весь этот беспредел достиг сегодня, еще никто и не видывал. Большая часть дел в отношении обычных граждан подтасовка и игра в одни ворота на запад. Никто и не помнит, когда в противостоянии с этой сворой алчных захватчиков выигрывал бы гражданин нашей страны. Все преференции за границей. А тех, кто пытается этому противостоять, заслуживает наш родной суд, не смеющий возразить этой жадной своре. Короче, хватит, господа. Убеждать и увещевать вас бессмысленно. Будем лечить. Не думайте, что все ваши делишки удалось обстряпать незаметно. Это далеко не так. Готовьтесь, запасайтесь гробами. Впрочем, служащим судов, могу посоветовать одно – не суйтесь, Дольше проживете, может быть. И в первую очередь у меня гребут. Далее прилагается список судей окружных и федеральных судов с перечнем дел, которые они, по мнению написавшего, неправомерно решили в пользу заграничных фирм, и отдельных граждан. Телефонограмма. Сегодня 26 апреля 2000 года в 08:46 секретарем Вятского городского суда Никишиным по прибытии на службу был обнаружен труп судьи указанного суда Лабахтина П.П. Судья был убит выстрелом в висок. Проведенная экспертиза установила, что выстрел был сделан с крыши соседнего дома. Во время осмотра места происшествия произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Пострадавших среди сотрудников полиции нет. При обследовании места подрыва саперами обнаружена записка следующего содержания: «Не советую проявлять излишнее рвение, пытаясь найти лиц, справедливо покаравших продажного судью». Это предупреждение, следующие заряды будут намного больше. Подпись Имперец Ввиду того, что взрыв и последовавший за ним пожар уничтожил практически все следы, доставленные преступником, каких-либо зацепок, позволяющих раскрыть данное преступление по горячим следам не обнаружено. Интервью с ведущим программы Увеличительное стекло Жаном Огневым. Каким образом и благодаря чему вы стали обладателем столь сенсационных материалов? Имперец сам мне позвонил, сказал, что давно следит за моей работой и считает, что перед нашей программой большое будущее. Как он передал вам материалы? По электронной почте прислал, прямо с компьютера суди. Там даже остался файл. со звукозаписью переговоров. Да — Да-да, эту историю тогда очень подробно расписали. А другие случаи он тоже вам звонил? — Не мне. Он всегда звонит на разные телефоны, причем выбирает тех людей, которые находятся около меня именно в этот момент. Просто звонит и просит передать трубку Огневу. Один раз звонил моей секретарше, один раз осветителю и дважды... декоратором в студии. Почему он так поступает? Так он сразу и сказал, чтобы спецслужбы не засекли факт звонка и не вычислили его местоположение. Но он настолько точно знает, где вы и кто сейчас рядом с вами, откуда? Я публичный человек, в подполье не сижу. Ему достаточно просто телевизор смотреть. «Ну да. И как-то узнать телефоны тех, кто сейчас стоит около вас?» «Наверное. Не знаю, я этим вопросом не задавался. Но он, безусловно, очень информированный человек». «Возможно. А материалы как же? По почте приходят?» В последний раз их бросили в почтовый ящик издательства. Пакет с мобильным телефоном. Там была звукозапись. Мне просто позвонили и сказали «забери». Вам не пытались препятствовать? Эти материалы показывают пострадавших, скажем так, не с самой хорошей стороны. А толку? Имперец все равно их выкладывает в интернете, на китайских серверах. Оттуда их так просто не удалить. И размещать ссылки на массы посещаемых ресурсов. Тогда зачем он звонит вам? Ведь все есть в интернете. Не все.